643. Быть слитым сознание с владыкой победы залог. Огнем наполняется сердце и светом его. Заметьте, как дни столкновения с тьмою всегда сопровождаются победой и новыми нахождениями. Каждый ущерб, нанесенный ею, расцветает огнями новых достижений и осознанием сил новых так тьму заставляем служить вам верой и правдой и силами всеми, чтобы вас укрепить и сделать сильнее еще. В сумерках битвы и ярых с ней столкновений помните это, ибо за вами стою и вам помогаю управиться с темною сворой. Об отпадающих не горюйте. Лучше укрепите оставшиеся столбы, чем на гнилой опираться.